переправа. «Стой!» — кричу я, но он уже на середине спуска и приближается к опасной осыпи у основания скалы. Мари сует мне наволочку и лезет наверх, навстречу кедлату. Однако, вопреки моим ожиданиям, она не отправляет его обратно, а помогает спуститься. «Что ты делаешь?» «У нас нет времени вести его в приют», — отвечает отдышавшись Мари. «И оставить его здесь тоже нельзя. Придется взять с собой». Я смотрю на нашего молчуна. «Ладно». Как обычно, во рту у него большой палец. Только сейчас он, кажется, не сосет его, а кусает. Я протягиваю руку и осторожно беру малыша за локоть. Взгляд его мечется между мной и Мари, дыхание частое-частое. Я подхожу ближе, кладу ему на спину другую руку и начинаю легонько поглаживать. Потом отвожу его руку и вижу отметины от зубов у основания большого пальца. Он неотрывно смотрит на меня, и я понимаю, что Мари права. Нам нужно отправляться, пока никто не заметил нашего отсутствия, а подняться в одиночку вверх по склону кедлат не сможет. «Послушай, — говорю я, — мы поплывем на лодке, и тебе придется делать все так, как мы скажем. Ладно?» Он кивает. «Хорошо еще, что он маленький, — говорит Мари». Я стараюсь не выдать своего раздражения и недовольства, хотя излюсь на из-за того, что он увязался за нами. Главное, как можно быстрее попасть к Нане. Кедлат сидит на песке, а мы готовим лихим к плаванию. Ставим парус и прилаживаем весла. Потом Мари помогает малышу забраться в лодку и берется одной рукой за весло. «Готово?» — спрашиваю я. Она кивает, и я замечаю, как разрумянилось ее бледное лицо. Толкаю лодку на глубину, а когда вода уже подступает к груди, отталкиваюсь ногами от дна и перевариваюсь через борт. Суденышко опасно накреняется, через заделанную щель просачивается немного воды, но потом снова выпрямляется. Надо выйти из-под скал, они задерживают ветер. Мари кивает на обвитший парус, придется грести. Она протягивает правую руку, и я привязываю ее к веслу, чтобы можно было использовать силу обеих рук. Потом сажусь рядом и беру второе весло. «Киглад, хватай ведерко, если вода попадет через борт или просочится снизу». «Спасибо, Мари», — бросаю я и снова поворачиваюсь к молчуну. «Вычерпывая ее, понял?» Он тут же приступает к делу. Мы с Мари гребем. Работа эта тяжелая, и через какое-то время я уже молю о том, чтобы ветер оказался попутным, и как только мы выйдем из бухты, понес нас к Кулиону. Мари сопит от усилий, а веревка врезается ей в запястье. Через несколько минут мачта начинает поскрипывать. Мы оборачиваемся и видим, что парус затрепетал. «Я замираю, и ветер тоже стихает. Потом парус раздувается, и лодка идет сама, без наших стараний». Мари поднимает из воды весло, развязывает веревку и вскакивает. «Сработало! Мы плывем! Плывем по-настоящему! Вперед, лихим!» Лодка накреняется, и Мари со смехом падает на колени. Кедлат широко улыбается и размахивает ручонками – мы выходим в открытый океан. Море не такое спокойное, каким было в день нашей первой переправы. Или, может быть, все дело в том, что наша лодка во много раз меньше того корабля, и поэтому волны кажутся больше. Проходит несколько минут, а кедлат уже бледнеет и наклоняется над ведерком. Мари ополаскивает ведерко и принимается вычерпывать воду, просачивающуюся через крошечные щели, заметные лишь потому, что над ними выскакивают пузырьки. Впрочем, воды не так уж много, да и расстояние не так уж велико, о чем я могу судить по нашему путешествию с Кулиона. Мари похожа в бодром расположении духа, и я предполагаю, что выход в море навел ее на мысли об отце». Нырнув под парус, пробираюсь на нос, хочу посмотреть, как лодка режет волны. Думаю о людях, ее прежних владельцах, втаскивавших на борт полные сети, выкрасивших свое суденышко в красное и, наконец, привязавших ее к столбику на мелководье. Куда они ушли? Где они сейчас? Может быть, надеялись, что однажды вернутся, починят ее и приведут в порядок? Может быть, эта судьба с самого начала определила нам с Мари найти лодку. Но если так, то получается, что мне с самого начала было назначено попасть в приют, а на не заболеть. Нет, такой ход событий мне не нравится. В том-то и проблема, когда веришь, что для всего есть своя причина, вместе с хорошим приходится принимать плохое. Есть такое слово, ему научила меня Нана, Татхана, которая обозначает невидимую силу, вызывающую события, неподвластные нашему контролю. Например, землетрясение или кораблекрушение, или влюбленность. Ко мне присоединяется Мари. «Пора завтракать». Она протягивает один из апельсинов, украденных из запасов лука. Сдираю кожуру, делю апельсин на дольки, и мы едим, выплевывая зернышки в воду. Ветер уносит их, не дав упасть, и я думаю, что этот же самый ветер гонит лодку вперед, к дому. «Как там кедлат, в порядке?» — Мари пожимает плечами. «Наверное, он спит». «Что будем делать, когда доберемся до кулеона Передадим его или...» Придется взять с собой, нужно убедиться, что он в безопасности, а передать его невозможно, не выдав себя. Они просто посадят нас на первый же корабль. Ты точно знаешь, что мы идем верным курсом?» Так показал Сидди. «Но разве ветер не меняется? Что если Сидди уже указывает не туда? Что если мы сбились с курса и попадем на другой остров или...» «Марии накрывает ладошкой мне рот. Ами, доверься мне!» Доверие не имеет никакого отношения к ветру или морю, но ее ясные светлые глаза смотрят на меня, и я немного успокаиваюсь. Оборачиваюсь, чтобы взглянуть на парус. Ветер бьет в лицо, и к глазам подкатываются слезы. Кедлад свернулся калачиком и спит, засунув в рот палец». Наша скала превратилась в пятнышко, выступ высотой в мой палец. На другом горизонте только волны, бегущие один за другим холмики. Море больше не голубое, вблизи оно темно-синее, как ночное небо. Я думаю о том, что внизу, под нами, о рыбах, кораллах и акулах. Доверься мне. Мачта скрипит и стонет, и парус хлопает под ветром. Мари сидит бочком, подтянув колени к груди, чтобы поместиться в узком проходе. Я пристраиваюсь рядышком. Ты все еще беспокоишься, у тебя лицо сморщенное. А разве ты не беспокоишься? Это же приключение, так здорово! Глаза у нее сияют, мое первое в жизни приключение. Но что если Муссон придет раньше, чем обычно? Что если накатят тучи и... А что, если море раскроется и проглотит нас? Что, если какой-нибудь большой корабль разломит нашу лодку пополам? Что, если мы упойдем за борт и забудем, как плавать? Вот именно. Может, стоит помолиться?» Мари морщит нос. «Ты ведь сама во все это не веришь, да?» «Во что во всё? «Ну, в молитву, в Бога». Она говорит точь-в-точь, -точь, как Нана. «Не знаю». Мари сердито качает головой. Ами, если будешь постоянно беспокоиться, думать о худшем, что может случиться, ты никогда ничего не совершишь. И мы были бы сейчас в приюте или плыли на корабле в какое-то другое место. Может быть, мы бы даже плыли в разные места. Но мы здесь и плывем к твоей Нане, мы это делаем. Так что прекрати беспокоиться. Сейчас уже слишком поздно. Если что-то и случится, мы с этим справимся, хорошо? Хорошо. Расскажи мне о ней. Голос у Мари снова ровный и спокойный. О своей Нане. Как же долго, несколько недель, никому о ней не рассказывала, не позволяла себе этого. Но теперь собираю все, что знаю, и выкладываю, как придется, не придерживаясь строгого порядка. Рассказываю о доме с бабочками, о том, как мы ловили звезды, пересказываю наши истории и всякие случаи, как Нана напугала мистера Замору, сняв перед ним платок. Мари даже присвистывает, какая молодец, наверное, храбрая. Вообще-то она не храбрая, просто ей не важно, что думают люди, и ей было наплевать, что мистер Замор считает ее странной. Это и есть храбрость, мягко говорит Мари. Если бы мои родители не тревожились из-за того, что думают другие, я и сейчас была бы с ними. Что ты хочешь этим сказать? Я хочу сказать, что твоя Нана храбрая. Мой вопрос Мари оставляет без ответа, как и любой другой. Расскажи мне какую-нибудь ее историю. Но мой взгляд уже вцепился во что-то за головой Мари. Холмики волн, и за ними холмики повыше, и они растут, не опадают. Смотри, и Мари поворачивается к далеким холмам Кулиона. Будем кедлато и делим еще один апельсин. Солнце достигло высшей точки, и я не могу поверить, что нам понадобилось лишь полдня, чтобы так близко подойти к дому. Гадаем, через сколько часов сможем ступить на берег. Кедлад выставляет свои пухлые пальчики, каждую минуту предлагая новый вариант. Мы с Мари покатываемся со смеху, когда он поднимает один палец, и не сразу понимаем, что он указывает на что-то. Волны спадают, и из воды, словно клык, выступает острый выступ кораллового рифа. Мари тянется за веслом и в последний момент отталкивается от выступа, но парус уже несет нас к другому. Я бросаю взгляд вниз и вижу, что вода как будто пламенеет от красных и розовых кораллов и пенится над ними. Риф, помоги! Кедлад спешит к Мари, у которой вывернуло весло. Я хватаю другое, и мы вместе пытаемся отвернуть с мелководья, но ветер сильнее, и он натащит обратно. «Парус!» кричит Мари. «Надо спустить парус!» Пытаюсь распутать узлы, которыми просто не крепятся к мачте. Лодка вздрагивает и накреняется, а я падаю на колени и не столько слышу, сколько чувствую, как днище скребет по кораллу. Мари трудно удержать весло одной рукой, и хотя малышки глад дрожит от напряжения, стараясь ей помочь, но их сил недостаточно, чтобы уйти от столкновения». Весло застревает, и Мари, вытянувшись за ним, едва не падает запорт. Я успеваю, обдирая пальцы об оранжевую кромку, схватить весло. Лопасть сломалась, и я бью по парусу, пока не разрываю его пополам. Ветя с шумом устремляется в дыру, и лодка замедляет ход. Нас качает, но под днищем чисто. Мари трясет правым запястьем, и я вижу на нем красные полосы и стертую кожу. Кедлат, отдуваясь, стоит на коленях. Смотрю на них, и меня вдруг бросает в жар. Сердце стучит в грудь. Я швыряю сломанное весло. Кедлат испуганно шарахается. «Ами, что?» «Ты, ты сломала весло. Я не смогла вовремя его высвободить, но у нас есть запасное». «Ты сломала весло, и теперь мы остались без паруса!» Я кричу, пугая и ее, и себя. Голос обдирает горло, пальцы сжимаются в кулаки. «Я даже не помню, когда такое случалось со мной в последний раз, когда я хотела сделать кому-то больно, обидеть, задеть!» «Ты тупая, тупая!» Я поворачиваюсь к кеглату. «А ты...» «Не мог хотя бы крикнуть, не мог предупредить. Ты ведь не ребенок больше. Учись пользоваться своим тупым языком!» «Ами!» Мари поднимается и становится между мной и кедлатом. «Прекрати!» «Ты сказала, что тебе можно довериться. но посмотри, мы уже никогда туда не попадем!» «Никто ни в чем не виноват!» «Вы ни на что не годитесь, вы оба! От вас никакого толку! Посмотри на себя!» «Мари толкает меня. Сильно!» Я заваливаюсь назад, больно ударяясь пострадавшей рукой. Острая боль прогоняет весь мой пыл, смывает, растворяет в стыду злость. «Мари, я...» «Никогда больше так со мной не говори!» Она наклоняется ко мне. На бледных щеках горят алые пятна, и полуденное солнце проглядывает в растрепанных волосах, отчего они превращаются в сияющий ореол. Кажется, передо мной ангел ужаса. Никогда. Извини. По моим щекам катятся обжигающие слезы. Не понимаю, что на меня нашло. Мари тянет меня к себе, и в какой-то момент я даже думаю, что она ударит, но вместо этого оказываюсь в крепких объятиях. Чуть погодя, к нам подбирается кедлат, и мы сидим втроём тесной кучкой, пока я не замечаю под ногами просочившуюся воду. «Надо вычерпать», — говорит Мари, и поднимает ведерко. Кедлат протягивает руки, но она качает головой. «Пусть Ами поработает в счет извинения». Мари и Кедлат снимают обрывки паруса, соединяют половинки и связывают их вместе. «Я вычерпываю воду, которой набралось уже по щиколотку, и радуюсь, что все так закончилось». От произнесенных слов на языке как будто остались царапины. Я ощущаю его как нечто распухшее и ядовитое. Остывающий гнев свернулся в животе и еще покалывает острыми, как осколки стекла, краями. Я вела себя, как вел бы на моем месте мистер Замора или Сен в тот далекий уже первый день. Работаю быстрее и быстрее, чтобы ныли руки и кружилась голова. Никогда больше я так не заговорю. Мы проходим над рифом. Кедлат стоит на носу и указывает безопасный путь. От столкновения с кораллами в днище осталось несколько пробоин, но худшего удалось избежать. Куда больше вреда, принесли мои слова — Хотя Мария старается показать, что не сердится, между нами пролегла трещина. Вскоре мы снова выходим на открытую воду. Я помогаю Кедлату привязать к мачте небольшой парус, и ветер наполняет его и несет нас вперед, хотя и гораздо медленнее, чем раньше. Но все равно похожие на зубья холмы Кулиона ближе и ближе, а корон скрылся за горизонтом. «Я беру весла и грибу, помогая парусу». «Не надо, Ами, — говорит Мари, — тебе лучше отдохнуть. Но в том-то и дело, что надо, я еще не заработала прощение.